«Не обнимайте Будду». Все началось с того, что я обняла Будду. Даже несмотря на объявление, где крупными буквами было написано «Do not hug the Buddha». Не обниматься. Не положено. Нельзя. Но зал был пуст, и я не удержалась. Я быстро шагнула к нему, наклонилась и прижала к себе его золоченную лысую голову, которая на солнце сияла, как медный таз. По крайней мере, с него регулярно вытирали пыль. Нет, на самом деле, все началось еще раньше, когда на экскурсии я увидела его в первый раз и сфотографировала объявление. А все вокруг смеялись, показывали на дурацкую табличку пальцами, обнимали друг друга и делали селфи на фоне лысого Будды. Разумеется, вечером я собралась выложить фотографии в соцсети, выбирала самую удачную, и тут... Тут я впервые увидела его лицо. Такое отрешенное. В то же время грустное. Ты даже не представляешь, каково мне здесь лежать. Как будто говорил этот взгляд: У всех на виду, в цветах и в полном одиночестве. Я, конечно, привык и много медитирую, но ты просто не представляешь. Он ошибался. Я отлично представляла, каково это. Всю ночь я ворочалась сбоку на бок вспоминая самого одинокого в мире Будду, а на рассвете села в первый же автобус. Ранним утром музей был пуст, окна распахнуты, и в лучах восходящего солнца он казался еще более тоскливым, чем раньше. Вот тогда-то я и не удержалась и прижала к себе его сияющую башку. Странно, но она показалась мне теплой и живой. Он как будто даже потянулся ко мне всем своим золоченным телом и уткнулся круглым носом в мою щеку. Не грусти, сказала я ему. Еще как-нибудь увидимся. И похлопала его по сияющему плечу. Уже в дверях я обернулась назад, он все так же неподвижно лежал на своем помосте, задрапированном оранжевой тканью и украшенном цветами. Но что-то изменилось в его натертом до блеска лице что-то почти неуловимое. В ту ночь я видела его во сне. И в следующую ночь тоже. В полной темноте он сидел на ступеньках лестницы, ведущей к дверям, и неторопливо разбирал цветы и фрукты, которые за день сложили к его ногам, подносил их к носу, некоторые плоды задумчиво очищал от кожуры и клал на место, даже не пытаясь откусить. Что, в общем-то, вполне логично. Зачем тебе есть, если твое тело покрыто позолотой и натерта до блеска. и все всё-таки ты не представляешь», — говорил его взгляд. На следующий день я взяла на прокат машину, купила входной билет онлайн, чтобы не привлекать к себе внимание возле кассы, и двинулась в путь. За полчаса до закрытия зал опять был совершенно пуст. Ни туристов, ни почитателей, ни сотрудников. Я быстро подошла к нему, крепко обняла и подняла. Все оказалось гораздо легче, чем я думала. Его ступни были гладкими, так что он вполне мог стоять на полу. Я накинула ему на плечи струящуюся оранжевую ткань и потянула за собой. Он аккуратно заскользил по гладкому полу. Никто даже не пытался нас остановить, когда мы вышли за дверь, спустились по широким ступеням и добрались до машины. Я пристегнула его на пассажирском сиденье. Он смотрел прямо перед собой. Мимо нас неслись автомобили и мотоциклы, и могу поклясться, что в его полуприкрытых глазах в этот момент плясали чертики. Через сорок минут мы были уже в отеле. Он проскользил за мной по дорожке, а потом легко перекатился через перила балкона на первом этаже. Я вымыла его ступни прохладной водой и вытерла полотенцем. Когда у тебя в гостях оказывается сияющий Будда с грязными пятками, это как-то не камельфо. В общем, приходится соответствовать. Я поставила перед ним тарелку с фруктами и маленький стаканчик с душистым ромом. Он смотрел на все это крайне благосклонно. Клянусь, я собиралась вернуть его обратно на следующее утро. У меня и в мыслях не было красть достояние нации, чтобы перевести через границу и оставить у себя навсегда. Но все вышло не так, как я рассчитывала. Не прошло и получаса, как ко мне в дверь постучали люди в форме. И что мне было делать? Я просто положила Будду в кровать и накрыла одеялом. По крайней мере, они вели себя вежливо и даже говорили по-английски. Дождались, пока я открою дверь. Спросили, не знаю ли я чего-нибудь о пропавшей реликвии. Попросили разрешения войти и осмотреться. Я неопределенно махнула рукой. Они заглянули в шкафы в прихожей, посветили фонариком в ванной, обследовали балкон, а потом открыли дверь спальни. Мужик у меня в постели был лыс, как коленка, и откровенно полноват. Что, в общем-то, неудивительно, учитывая, какой неподвижный образ жизни он вел в последнее время. Они заглянули под кровать, пошарили в гардеробе и извинились за беспокойство. Он благосклонно кивнул им сияющей головой и лучезарно улыбнулся. Он не знал ни слова по-английски, но определенно умел договариваться с женщинами даже без слов ближе к утру я готова была валяться у него в ногах он явно привык к подобному обращению и принимал все как должное с первыми лучами солнца он поднялся закутался в оранжевую ткань которую я сперла из музея и ловко завязал концы на плече при этом слегка поморщился потому что гладкая кожа на его плечах оказалась заметно расцарапана и погрозил мне пальцем после этого он съел манго запил душистым ромом послал мне воздушный поцелуй И отправился во Свояси. В аэропорту неожиданно включился вай fi Все СМИ на свете писали о таинственном исчезновении и не менее таинственном возвращении реликвии и печатали фотографии сияющего Будды. Он лежал на своем помосте, утопая в цветах и фруктах. Его лысино сияло, как медный таз, а отполированное веками лицо казалось расслабленным и подозрительно довольным. «Вы даже не представляете», — говорил его взгляд. Я увеличила снимок. На гладком плече Будды была отчетливо видна царапина.